Глава четвертая Выходной Походил по квартире, почитал книжку. Скукота. Фильм посмотреть. Какая нудятина. Приготовить себе поесть нормальной еды. Ну, яичницу хорошо. Погулять. Не, гадость какая. Новости. Скучно. Сел. Стал смотреть на капсулу. С одной стороны выходной. И сегодня могу в капсулу не лазить. С другой стороны, тоже выходной, и заняться ну совсем нечем. О, проснулась лисичка. Рядом со мной сидел волосатый НПС с деревяшкой в руках, которую он аккуратно обстругивал. Ничего не сказав, я посмотрел его свойства. «Ефраим, бездомный. Скрыто. Не очень информативно. Я огляделся. В небольшие окна под потолком пробивался солнечный свет». В комнате были только я, Ерофим, да у печки ковырялся какой-то старичок. Комната стала светлее и не производила такого гнетущего впечатления, как вчера. Ну, бардак, ну, деревяшки и хлам разбросанный. К запаху я уже почти принюхался. Сойдет. У меня в квартире часто такая же помойка. Так, надо подумать. Задание я закрыл, и чего дальше делать-то? Одно было ясно. Надо найти нормальную одежду. Я встал с матраса, походил по комнате, погрел руки у печки. «Поесть, что ли?» «Нет, сытость пока восемьдесят из ста. Подождем». «Ефраим, а что ты все время стругаешь?» «Ща подожди, почти закончил», — не поднимая головы сказал тот. «Моя механическая рука ожила и потыкала пальцем мою ногу. Потом опять». «Чего тебе?» — громким шепотом прошептал я руке. Рука снова потыкала меня пальцем и покрутила кистью, и снова потыкала. «Все, закончил, гляди!» – веселым голосом произнес Ефраим. «Драный лис, статуэтка, декоративная. В руках у меня оказалась деревянная фигурка лисы. Сделана она была мастерски. Правда, хвост у лисы был обгрызен, половины уха не было, шерсть в нескольких местах отсутствовала, физиономия лисы была немного грустная». «Подарок! Забирай себе!» Ефраим, наконец, поднял свою лохматую голову и с улыбкой изучал мою реакцию. «Забирай, забирай, я еще сделаю. Портрет твой!» «Не жалко такую прелесть отдавать!» — улыбнулся я. «У нас тут артель серый. Я вот по дереву, вон Гробкин!» — показал он на старика у печки. «Металлические фигурки паяют, Николас свистульки делает...» «А зёба, ну, зебулон, на рынок всё это носит, продает. «Ничего себе! Ты вот что умеешь делать?» Ефраим смотрел на меня с интересом. «Да ничего вроде. Никогда я такими вещами не увлекался. Хотя, — вспомнил я, — у меня же умения есть. Сейчас прочту, подожди». Засунув фигурку лисы в инвентарь, я посмотрел в окно персонажа и прочитал. «Инженерия больших машин и инженерия малых машин». Ефраим молчал, удивленно разглядывая меня. Немного помолчав, я не выдержал. «Что, совсем бесполезная вещь?» «Ну, как тебе сказать, лисичка?» НПС вздохнул. «Бесполезная, особенно здесь. У меня еще тяжелая атлетика есть», немного обиженно сказал я. «Тяжелая атлетика, инженерия больших машин. Чего ж ты на завод не пошел работать?» удивился Ефраим. «На завод?» «На какой?» «На любой. На одну из верфей, например. Или в кузницу Гаргантов. Вон, постоянно рабочих набирают. Только крепким надо быть». «А маленькие машины — это что?» «Не маленькие, а малые, балда. Иди вон к Гробкину, может, он расскажет. А хочешь, я тебя резьбе по дереву научу?» Обучающее задание «Мастер на все руки». Выучите новую специальность. Награда двадцать опыта. Простой рецепт». «Штраф отсутствует. Принять?» «Тут, наконец, до меня дошло. Это же стартовая локация. Много комнат, где наверняка можно найти нескольких учителей специальностей. Простой магазин и несколько простых заданий. Надо сейчас пройтись по комнатам, познакомиться с НПС, предложить им помощь. Как-то суета первых дней игры сбила меня с толку. Да, стартовая локация была странная. Да, она находилась в красной зоне, что необычно для новичков. Им сюда не рекомендуется заходить, но «не рекомендуется» не значит запрещено. Механическая рука снова ожила и постучала меня по ноге. «Да отстань ты! Не до тебя сейчас!» Потратив полчаса на изучение полуразрушенного подвала таверны «Дикая чайка», я выяснил следующее. Ефраим, Гробкин и отсутствующий сейчас Николас были учителями ремесел. Ефраим обучал работе с деревом, Гробкин был мастером по работе с металлом. Немногословный и массивный старик ловко паял из кусков металлического мусора различные фигурки, статуэтки и игрушки. Николас, как я понял, был мастером гончарного искусства. В соседней комнате жила Елизавета, толстая, улыбчивая, хоть и неопрятная женщина, которая выдала мне задание на ловлю крыс. Награда за трех крыс – одна порция еды. Неприятный, скользкий тип по имени Мармедюк предложил обучить меня мастерству карманника и дал задание на то, чтоб я обворовал Ефраима. От задания я, естественно, отказался. «Дедушка Гробкин, а научите меня с металлом работать?» Старик поднял голову, поглядел сурово, молча протянул руку. Я посмотрел на руку, на старика. «А, понял. Сейчас, секунду». Достав из инвентаря единственную консервную банку с рационом номер пять, я протянул ее Гробкину. Старик хмыкнул, пошевелил небритым подбородком, потом медленно сказал. «Смотри внимательно!» Он вытянул из кучи железного мусора, что валялось рядом, кусок жести. Достал небольшие ножницы по металлу. «Это заворачиваешь вот так, это в тиски, потом берешь паяльник». Гробкин взял раскаленный пруд из печки. «Сюда кладешь припой». «Вы изучили специальность обработка металла первого уровня. Вы получили особенность «Мастер крошечных игрушек». Вы можете создавать маленькие игрушки. Вы изучили простой рецепт «Железный код. Вы выполнили обучающее задание «Мастер на все руки». Награда «20 опыта. Простой рецепт». Обратитесь к учителю своей специальности». Для игрушечного кота требовалось два куска жести, моток проволоки. Спросив разрешения, я поживился необходимым у Гробкина. Вы создали предмет «Железный кот», игрушка. Качество очень низкое. Прочность один из одного. Создатель серый пароволк. Специальность обработка металла плюс 10%. Получившийся у меня кот в детстве явно много болел. Вышел он с кривой головой, тремя лапами и поломанным хвостом. С гордостью я протянул свое творение учителю. Старик тяжело вздохнул, достал из печки паяльник, подправил кошачье ухо, вытянул хвост, выпрямил голову, припаял назад отвалившуюся ногу. Качество игрушки увеличилось до хорошего, выросла прочность. Старик вернул мне кота, снял с печки разогретую консервную банку, достал из штанины ложку и стал спокойно и с аппетитом есть содержимое. «Учитель, а научите меня еще чему-нибудь!» Не отрываясь от еды, Гробкин мотнул головой в сторону полки, на которой стояло несколько металлических фигурок размером с ладонь. Уже знакомый мне кот, собака, лошадь, робот с ружьем в руках, маленький паровозик и даже человечек в цилиндре и с тростью. «Хм, что бы такое выбрать?» Глядя на игрушечный паровоз, я спросил. «А что такое инженерия малых машин?» Старик спокойно доел, отложил пустую банку в кучу металла и сказал. Кота давай. Взяв моего кота, он поковырялся где-то в недрах хлама и достал оттуда большие наручные часы. Причем часы были явно сломаны, стрелок не было, стекло треснуло, ремешок оторван. Подцепив маленькой отверткой заднюю крышку, дед вынул оттуда часовой механизм. «Внимательно смотри. Здесь вырезаешь, здесь отверстие для ключа, сюда ставишь шестеренки». Мой игрушечный кот был быстро разобран на куски. Внутрь был помещен часовой механизм, шестеренки и маленькие проволочки. Вы изучили простой рецепт заводной код. Обработка металла плюс 5%, инженерия малых машин плюс 5%. Маленьким ключиком я завел пружину, и игрушка, смешно переваливаясь, довольно шустро побежала по полу. Рецепт заводного кота требовал, кроме железа и проволоки, еще и маленький часовой механизм с набором шестерней. «Ефраим, а как тут с едой?» «У Лизы купи», — сказал Ефраим, не отвлекаясь от очередной заготовки. «Денег нет». «Крыс налови», — все так же с опущенной головой ответил он. «А где тут крысы?» «Везде», — Ефраим посмотрел на меня и сказал громким шепотом. «Они, блин, везде». Несмотря на то, что крысы в подвале были, моя охота на них не увенчалась успехом. Тут было много нежилых комнат, куча переходов, разломанных труб и окошек вентиляции. Часто я слышал шорох и несколько раз крыс видел. Оружия у меня не было, поэтому в грызунов полетели обломки кирпичей. Крысы реагировали мгновенно и убегали со своего места еще в тот момент, когда я только замахивался. Чем дальше, тем больше меня изводила левая рука». Отказывалась меня слушать, пыталась меня потыкать, а один раз просто вцепилась в кусок арматуры и не хотела отпускать, пока я просто не наорал на нее. Так дальше продолжаться не могло. Чтобы хоть чем-то ее занять, я достал из инвентаря лисий хвост и вручил руке. Там мгновенно успокоилась и стала тихонечко им махать. С этого момента дела сразу пошли на лад. В одном из темных переходов железная рука, выронив хвост, сама взяла кусок кирпича и с такой силой и скоростью метнула в зазевавшегося грызуна, что тот даже пискнуть не успел. Бросок прошел выше цели, крыса сбежала, осыпанная кирпичной крошкой, но мощь механической руки меня впечатлила. Устав изображать из себя великого ловца крыс, я решил потратить оставшееся время на производство котов. Но и это мне не удалось. Гробкин отказался давать мне железо и проволоку. Парой емких слов он отправил меня на свалку. Сказал, что, мол, нет у него лишнего металла. А свалка, в принципе, недалеко. Пожелал мне удачи и посоветовал держаться подальше от плохих людей. «Металл на свалке. Охотникам не попадись». «Ну, можно и так. Да чего же угрюмый старик?» Свалка оказалась соседним районом. Ходу до нее было минут пятнадцать-двадцать. Ефраим показал мне, в какую сторону идти, и пообещал, что мимо свалки я не промахнусь. Наконец-то вышло солнце. Прекратился моросящий дождь, и район ямы, несмотря на нищету и разруху, перестал производить настолько гнетущее впечатления. Небольшие улочки, множество дверей и окон. Дома стояли в несколько ярусов, и некоторые из них, казалось, сейчас обрушатся. Множество НПС занимались бытовыми делами. Висело стиранное белье, дымили трубы буржуек, где-то вдалеке громыхали чем-то железным. Особого внимания на меня никто не обращал. Я думал, что мой дурацкий маскарадный костюм будет привлекать внимание, и поэтому, выйдя из подвала Дикой Чайки, спрятал в инвентарь шапку с ушами. Благо, было теплее, чем вчера». Но, похоже, эта предосторожность была излишней. Мой костюм и лисий хвост, который не хотела отдавать левая рука, не особо выделялись на фоне окружавших меня НПС. Грязные детишки, кидающие друг в друга палками, замотанные в разноцветное тряпье автоматоны, пожилые НПС, сидящие на кривых стульях у входа в дома, пара темных личностей, скрывающих свое лицо за надвинутыми на глаза кепками. Меня иногда провожали взглядом, но без особого интереса. Проходя мимо большого местного рынка, я, наконец, увидел и игроков. Двое, одетых в кожаные плащи и черные шляпы людей, напряженно озираясь и придерживая оружие, просочились в небольшую низкую дверь. Над ней полустертой краской было написано «Часовых дел мастер Лазарус». Денег у меня не было, поэтому, проходя мимо самодельных прилавков, я глядел на товар с чисто академическим интересом. Еда, одежда, сладости, ножи, кастеты — Части автоматонов – спирт, уголь, пистолеты, шпаги, шляпы, очки, шкатулки, колесо от паромобиля, череп кита. Я подумал, что если побродить по этому рынку подольше, то смогу найти все, что угодно. Над всем этим многообразием стоял всепоглощающий шум. Торговцы нахваливали товар, покупатели ожесточенно торговались. Забравшись повыше, невзрачный старик играл на шарманке. Кричали дети, ржали лошади, шипели паром роботы. Расталкивая толпу народа, мимо толкали тележки-грузчики, оглашая всех криком «Дорогу!». Недалеко стоял огромный, размером с полновесную фуру, паровой автомобиль. Из трубы на его крыше шел черный дым. Судя по периодическим струйкам пара, этот монстр паромобильной промышленности готов был дать полную скорость в любой момент. Сверху на кабине развалился игрок с винтовкой на коленях. Поза выглядела расслабленной, но взгляд был цепкий, внимательный. Рядом с игроком, прямо на крыше, стоял вооруженный трехглазый автоматон. Мне стало любопытно, и я подошел поближе. Автоматон направил на меня ружье, по калибру больше похожее на небольшую пушку, и произнес металлическим голосом «Стоять! Ближе подходить запрещено!» Игрок посмотрел на меня с усмешкой. Я остановился и крикнул ему, кивнув в сторону робота «Суровый он у вас!» «Других не держим», — улыбнулся мне игрок. «Костюмчик классный». «Другого нету», — в тон ему откликнулся я. «Машину охраняешь?» «Охраняю. Народ вон на базар пошел. Клапана нужны на ворвань. Лучше всего от Валькирии. Вот и шерстим контрабанду. Не видал тут ничего похожего?» «Не, я новенький. Третий день в игре. Еще ни черта не понятно». «А, а что ты тут забыл ты -то тогда?» Парень присмотрелся ко мне внимательней. «Второй уровень, однако...» Парень спрыгнул с крыши и протянул мне руку. «Меня Тимур звать?» «Серый», — представился я, пожимая ладонь. «На самом деле, случайно сюда занесло». «Ну и как тебе красная зона? Часто на перерождение уходишь?» Было разок. А что, тут такое часто? Перерождение?» «Ну, народ обычно тут с охраной ходит». Тимур махнул головой в сторону автоматона, который так и держал меня на прицеле своей пушки. пк убийцы игроков, опять-таки только в красных зонах развлекаются. В зеленых то районах не забалуешь, вот и тянутся сюда». «Понятно. Молодцы вы. Настроение у меня испортилось». «А ты чего из Нубятника, безопасная зона для новичков, ушел? Хотя бы до пятого уровня поднялся, все попроще тут было бы». Я не нашелся, что ответить, и просто пожал плечами. Какой нубятник? Где я его пропустил? «Тимур, заводи паровоз!» К машине быстрым шагом подошла девушка с розовыми волосами и двое парней игроков. «Давай не тормози, быстрее!» Тимур подумал секунду, что-то для себя решил, залез в инвентарь и кинул мне кошелек. «Вы получили от игрока Темирбек железные 50 союзных крон». «После сочтемся, серый!» Крикнул он, запрыгивая в кабину, и помахал мне оттуда рукой. Я в ответ помахал ему лисим хвостом. Трехглазый автоматон одним быстрым движением скользнул в люк на крыше. «Ты видал, какая у него рука?» — услышал я из кабины девичий голос. «Помнишь, что шоу охотников?» Конец фразы поглотило шипение пара. Парамобиль пыхтя сначала медленно, как будто не желая, а потом все быстрее и быстрее двинулся по улице, распугав зазевавшихся НПС. Первая мысль – живем. Вторая мысль – быстрее купить нормальную по местным меркам одежду, пока меня снова не ограбили. И инструменты по обработке металла. Отобрав у руки измочаленный хвост, я занялся покупками. Набор начального уровня по работе с металлом – 20 крон. Самые дешевые штаны с подтяжками – рубашка, ботинки, брезентовая куртка для рабочего – 22 кроны. Вещи были без параметров, но главное, они были без ушей, хвостов и прочего баловства. Четыре кроны я потратил на посещение общественной бани и цирюльника. Вы лишились дебафа, неопрятный вид. Вы лишились дебафа, плохой запах. Цирюльник сделал мне усы и небольшие бакенбарды. Конечно, игровая условность. У меня изначально была модная по нынешним временам небритость. Лень бриться часто, по правде говоря. Но теперь на меня из зеркала смотрел приличный заводской рабочий. Усы, подтяжки, железная рука. Чего-то не хватало. Так и не поняв чего, я отправился назад на рынок. От внезапного подарка судьбы в лице Тимура оставалось четыре кроны. Надо купить железо, проволоки и, если хватит, то часовых механизмов с шестеренками. Наделаю котов, а там, глядишь, разберусь, как тут еще деньги зарабатывают. Где монстры, которых надо пачками побеждать? Где подземелье? Наверняка прячутся, только надо разобраться, где. И тут, проходя мимо очередного продавца, я понял, чего мне не хватало. Подойдя к прилавку, я не мешкал ни секунды. Кепка. Да, несколько экстравагантно по нашим временам, но тут-то почти у всех есть головной убор. Не цилиндр же или котелок покупать. Как только я потратил предпоследние две кроны и нацепил кепку себе на голову, выскочило сообщение. Класс персонажа бездомный изменен, новый класс безработный. Для получения класса рабочий вам необходимо жилье, свое или арендуемое уровнем не ниже второго, контракт на постоянную работу. «Ну все, теперь другое дело». Настроение улучшилось. Осталось последнее. Железо с проволокой я и на свалке поищу. Но вот, как говорится, тяжело в деревне без нагана. Поэтому я подошел к лотку с холодным оружием и на последние две кроны купил себе кастет. Кастет из ям. Повреждение 10.30. Бронебойность 1. Вот теперь полный порядок. Положив кастет в карман куртки, я направился в сторону свалки. Уже выходя с базара, я прошел мимо несколько грубо сколоченных деревянных помостов. На них стояло несколько НПС потрепанного вида, а также множество роботов разных размеров и конструкций. Раз в минуту на центральный помост выводили кого-нибудь из жертв, и из-за него начинался торг. Рядом с помостами прохаживалось несколько вооруженных охранников. «Рабы?» — с удивлением спросил я устоявшего рядом НПС. «Да нет, ты что, дружище, выкупы это!» НПС махнул на меня рукой. «Слуги! Рабство у нас запрещено, с этим строго». «Слуги?» «Ну да, наберет кто-нибудь долгов или в банке кредит возьмет, не выплатит, и вот», показал взглядом НПС. «Отработать теперь должен. Кто на полгода может попасть, кто на год или на десять», добавил он шепотом. «Больше десяти лет отрабатывать нельзя, закон. А некоторые за долги отдают механоидов или автоматонов». «Слушай, друг, а в чем автоматоны от механоидов отличаются?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «Ха! Так это просто. Вон на помосте, видишь, стоят железяки с потухшим взглядом. Это механоиды. Подай, принеси, не мешай. А вон у тех, видишь, глаза светятся. Вот у кого мерцают эти глазища-то, тот и автоматон. У них искра есть. Они хитрые. С ними поосторожнее надо». «Они что, разумные?» «Ну, как сказать, они странные». Но работают хорошо. Могут и обдурить, если захотят. Так что лучше механоиды себе возьми. С ними попроще. Свалку было видно издалека. Горы мусора выше человеческого роста, над которыми кружили чайки и два огромных дирижабля. Один из дирижаблей открыл люки и стал высыпать какой-то хлам на одну из мусорных гор. Ну что, займемся бесплатным шоппингом? Перебежав пустырь, я полез на один из мусорных холмов. Запах сшибал с ног. Я понял, что долго тут не продержусь. Надо было респиратор покупать. Наверняка где-нибудь продается. К сожалению, все окружающие меня предметы имели название «мусор». Логика мне подсказывала, что толку от них не будет. Надо копаться дальше. Через пять минут, пройдя дальше, я заметил, что начали попадаться и другие предметы. Железки, обрывок ткани, дохлая крыса. «Бронзовый мусор, обломки механизма». Долго мне тут находиться совсем не хотелось. Ни объектов с названием «проволока», ни кусков металла мне не попадалось. Пришлось забить весь инвентарь странными предметами с названием «металлический мусор». Хотел еще и странные обломки механизма забрать, но они были слишком тяжелые и занимали половину инвентаря. Скрипя жабой, я выбросил эту бандуру назад. Все, хватит. Сил терпеть этот запах не осталось. И так уже полчаса тут еноты изображаю. Я быстро направился назад. Отбежав подальше, я присел и отдышался. Наградой за издевательство над своим обонянием стало около сорока кусков мусора из разных металлов. Железный, медный, оловянный, латунный хлам. Затесавшийся в этой куче деревянный обломок мебели был скормлен моему сердцу. На душе потеплело. Ну все. Назад в дикую чайку и выход.